Глава 28. Императорский прием. 15 минут славы мне все же не досталось. Максимум минуты три, и те почти заочно. Вообще зря наряжался. На меня, если и пялились, то в основном из-за того, что я притащил в банкетный зал трех рабынь, две из которых не люди. Император толкнул коротенькую речь на тему «отрёкшиеся козлы, их надо мочить, кто мочит, тот молодец». «Вот один замочил, как там его? Отпразднуем это, давайте пить!» Конечно, говорил он иными словами, но суть такая. Никаких рукопожатий лично Его Величеством или вручения медалей. Меня даже не вызывали предсветлые императорские очи. Мог и вовсе не приходить, никто бы не заметил. Подозреваю, если бы Ребекка мне не сказала про банкет... Меня бы вовсе не поставили в известность. Сам император меня тоже не сильно впечатлил. Обычный мужик, лет так немного за тридцать. Даже корону на прием не надел. То, что это сам правитель, я понял в основном потому, как вокруг него суетились советники и как затихли гостик, когда он вышел толкать речь. Советника Трентера рядом с его величеством я не заметил, ну или он не совсем соответствовал описанию данному Ребеккой. Вполне возможно, что она несколько преувеличила его омерзительность. Но главным разочарованием стало, конечно, отсутствие пива. Аристократы пили исключительно вино. Наверное, дорогое и элитное, но я в этом забродившем виноградном соке не разбираюсь. Вообще, организован банкет был довольно по-современному. Со шведским столом и слугами, разносящими напитки на подносах. Никаких дубовых столов, ломящихся от туш, зажаренных целиком кабанов. Даже немного жали, я за весь день не успел толком пожрать, а тут одни легкие закуски до да пирожной. Ну и колорит. С другой стороны, удалось избежать застольных разговоров с соседями, и можно будет спокойно ускользнуть из зала, чтобы выпустить из камеры Бриану в новом теле. «Хотя я оставил в казематах гомункула Тимми, но если стража его засечет, парень вид не отболтается, в лучшем случае молча свалит. На его умение импровизировать я ни капли не надеялся». Аристократы не стремились заводить со мной разговоры. То ли мой парадный черный с серебристым шитьем на окантовке камзол не производил должного впечатления, то ли рабыни люди отпугивали... А может, просто беседы со Смердом, пусть и почти героическим, считались ниже их достоинства. Я, в свою очередь, не рвался эту вселенскую несправедливость исправлять. Не очень-то и хотелось, Это опять придется косить под деревенского лаптя. Пользы мне от этого точно никакой не будет, а вот вред вполне возможен. Решат еще, что совсем дурачок и тупо забыл запереть камеру. Смыться с приема, вернуть Бриану, а потом вернуться могло бы стать лучшим решением. но все же полноценного алиби не получалось на входе в казематы всегда стоит стража они хоть и пропускают меня беспрепятственно но ведь запомнят что проходил разве что пройти через внутренний двор со стороны крыла принцессы только кто же меня туда пустит я осмотрелся в поисках этого самого кого точнее этой еще точнее Ребекки арисанты хотя далеко не факт что мне удастся ее убедить помочь да еще и какую то отмазку надо придумать но других вариантов вообще нет. Как не обнаружилось в зале и самой Ребекки. Занята охраной принцессы, посчитали недостаточно знатной и не пригласили или сама не захотела приходить. Я снова знал недостаточно, чтобы хотя бы гадать. Разве что на кофейной гуще, но кофе в этом мире то ли не растет, то ли его еще не открыли. Зато я углядел другое знакомое лицо, которое вот уже совсем не ожидал тут увидеть. Как в столице вообще, так и во дворце, а тем более на приеме по поводу убийства отрёкшегося. Сперва я заприметил гриву чёрных волос до самой задницы. При том, что большинство присутствующих аристократок носили сложные прически с кучей украшений, и эта дамочка выделялась из толпы. А уж когда она повернулась, я окончательно убедился. Да, это Лорелея, та самая отрёкшаяся, которую я встречал в провинциальном борделе в Милире. Девочки, постойте тут, не расходитесь. — велел я. Ответом стало дружное фырканье. Ну да, можно подумать, у рабынь большой выбор. Хоть милиса и сама бывшая аристократка, вряд ли ее теперь примут в высшем обществе. Я аккуратно лавировал между ведущими светские беседы группами. Лорелия заметила мое приближение, но не попыталась ускользнуть. Какая самоуверенность. А вдруг я решил ее выдать или убить на месте, став героем второй раз? Хотя она уже демонстрировала мне свои магические силы. вполне сможет отбиться как от меня, так и от стражи, разнести витражное окно и свалить. Может, даже прикончить императора по пути успеет. Да уж, охрана тут совершенно не к черту. Я это заметил еще на входе. Никакого обыска. Проноси себе спокойно оружие в тайнике или, в моем случае, в инвентаре. Интересно, какой-то магический обыск тайников вообще технически возможен? Возможно, что и нет, иначе уж точно стоило проверить людей, которые будут находиться рядом с императором. «Приветствую, господа!» — кивнул я группе аристократов, собравшейся около Лоры. «Позвольте представиться, я Ник, тот самый герой, в честь которого устроен этот банкет. Убийца отрекшегося. А вы когда-нибудь видели отрекшегося? Кстати, как вам вино? По-моему, не лучший урожай. Разрешите увести на минутку леди Лорелею. Мы давние знакомые, надо перекинуться парой словечек. Под напором моего словесного потока благородные господа только моргали и шлепали губами. Никто еще не успел собраться с мыслями и решить, что и на какие из моих вопросов отвечать, как я ухватил Лору под локоть и увел в сторонку. «Какая же ты деревенщина!» — шепнула она. «Кто же обращается по имени в сочетании с титулом?» «Я леди Гидеонис, запомни». «И вообще, с чего ты взял, будто я назвалась тебе настоящим именем?» «Не успел об этом подумать», — признался я. «Да уж, отлично бы я выглядел». Припёрся, намолол чушь и назвал леди чужим именем и потащил в уголок, заявляя, будто мы старые друзья. Ага, настолько старые, что как звать забыл. «Ты что тут делаешь, а?» — спросил я. «Все достаточно знатные столичные аристократы пришли. Если часто пропускать подобные приемы, можно быстро стать парей в высшем обществе. Вообще-то я спрашивал не о том, скорее подразумевал что-то вроде «Какого чёрта отрёкшаяся в наглую припёрлась во дворец? Или как ты вообще можешь быть столичной аристократкой?» Но уже понял, что это, по сути, очень глупые вопросы, да и ответы на них Лора точно не даст. «И много тут ваших?» Вместо этого спросил я. «Аристократов?» — скинула брови женщина. «Да все, кроме тебя и слуг». «Так, ясно, это она не меня за умного приняла, а сама под дурочку косит». Конечно, напрямую об отрёкшихся лучше не говорить, но я же поэтому и спрашиваю, так неопределенно, а она делает вид, будто не понимает. Вот дождется, я прямо спрошу, да еще и громко, но еще не сейчас. Мы дошли до неглубокого Алькова между колонн, куда я и впихнул свою спутницу. Вроде еще на виду, никто не скажет, что занимались чем-то непотребным, но все же в стороне от посторонних ушей, если не орать во всю глотку, само собой. «А где мадам Роза и та девка, которую ты подцепила в борделе?» Я уже немного повысил тон, но Лора только улыбнулась, ни капли не смутившись. Видимо, аристократкам ходить по борделям не зазорно, это просто Мелисса стеснялась. «Без понятия», — пожала плечами она. «С Розой мы сразу поехали в разных направлениях, а та девица мне через неделю наскучила. А ты, как я вижу, обзавелся новыми рабынями, Симпатичный, но не вижу той с печатью, ты еще просил меня эту печать снять. И ты обещала это сделать, если я тебя найду», — напомнил я. Но справился сам, хотя не откажусь от другого вознаграждения. «У тебя или у меня?» — спросила она, облизнув ярко-красные губы. От такого напора даже я малость оторопел. «Вообще, я-то думал, что она по девочкам, а тут так, сразу. Нет, я что, произвожу впечатление человека, которого можно вознаградить только натурой? Помимо прочего, у меня три красотки-рабыни». «Неужели думает, что мне не хватает? Хотя, несмотря на это, предложение все же заманчивое. Не то, чтобы я прямо настолько сильно стремился к разнообразию, да и мои девочки не успели мне надоесть, но темноволосая злая колдунья, эх, всегда я был падок на девчонок. Вообще-то я имел в виду магию, одно другому не мешает», — очень многозначительным тоном протянула Лора. Я, конечно, обаятельный, харизматичный и даже достаточно симпатичный вроде, но что-то очень уж активно на меня бабы вешаются. Ладно, с рабынями выяснили, передача ощущений через печати и все такое, но это-то чего? Может, мое тело какие-нибудь феромоны испускает? Надо бы Алану расспросить. Но гораздо вероятнее, что Лори просто чего-то от меня надо, ну, самое очевидное, чтобы не выдал, что она отрекшаяся. Собственно, уже одного этого вполне хватит. Вполне повод меня соблазнить. Или мы можем поднять ставки, предложила она. Найдешь меня еще раз, тогда получишь все. Учитывая, что в этот раз я ее вообще не искал, а встреча произошла случайно очень сомнительное предложение, но в актерском мастерстве ей не откажешь, как умело выдержана многозначительная пауза, а уж многообещающий тон вообще выше всяких похвал. А все это что? уточнил я. Весь мир и пару коньков в придачу? или миллион золотых и дирижабль». Теперь настала ее очередь слегка растеряться. «Меня, дубина!» — зло прошипела девушка. «Хоть в рабыне, хоть в жены, Станешь аристократом». «В жены? Эй, что полегче на поворотах, дамочка!» Какое-то сомнительное предложение, особенно учитывая шаткость ее статуса. Стоит кому-то узнать про черную печать на всю спину, так не то, что аристократкой мгновенно быть перестанет, но и головы лишится, скорее всего». В лучшем случае в рабство попадет, а это можно хоть сейчас устроить, тогда и искать не надо будет. Знаешь, я предпочту...» Я осекся, поскольку Лорелея смотрела куда-то через моё плечо, натурально отвесив челюсть. Да и негромкий гул голосов в зале у меня за спиной как-то подозрительно стих. «Что там такое? Неужели Бриана припёрлась?» Я обернулся, предполагая самое худшее. Но реальность, как часто бывает, превзошла все ожидания. Хотя явление разгневанной богини, пожалуй, было бы пострашнее, но вряд ли привело бы всех в такой шок. Посреди зала в полном одиночестве стояла Ребекка Арисанте. Все аристократы поспешили отодвинуться подальше, уступая ей дорогу. Стражники со всех сторон пробирались к возвышению, на котором восседал император, чтобы прикрыть его от опасности. А вид Ребекки предполагал, что угроза существует. Обнаженный клинок со сверкающими серебряными знаками в руке и сам по себе выглядел достаточно угрожающе, а уж со следами запекающейся крови и подавно. Более того, Ребекка была залита кровью практически с головы до пят, и в довершении картины в левой руке держала за волосы отрубленную голову. Кажется, она решила повторить устроенное мной шоу, но не очень удачно выбрала момент и аудиторию. «Кто это?» — шепнул я. «Леди Ари... — «Да голова!» «Лорд Трентер», — сообщила Лорелее. «Ну да, мог и сам догадаться. Кто же еще это мог быть?» Клинок со звоном упал на мраморный пол. «Эх, наверняка Щербина останется». Следом покатилась голова прямиком к ногам императора, а сама Ребека преклонила перед правителем колено. «Ваше Величество, дозвольте...» — начала она. «Казнить изменницу!» — проревел император. «Ну вот, а я жаловался, что банкет скучный». «Эх, лучше бочку с пивом прикатили. Чего сразу к зрелищам переходить?» И весь мой план проникнуть в Казиматы через крыло принцессы, попав туда с помощью Ребекки, коту под хвост. Вот не могла она подождать до завтра с этим убийством. А хотя... «Твой выход, палач», — пихнула меня локтем в бок Лорелия. «Ну да, точно, я же палач. Кому же еще выходить на сцену, когда речь зашла о казни? Ну, поцелуй на удачу, что ли?» «Потом», — пообещала она, толкнув меня в спину. «Ладно, потом так потом. Но уже проценты набегут». «Не надо бросаться необдуманными обещаниями и предложениями. Я же требую все, что мне полагается, и еще сверху возьму». Но, как говорится, первым делом император, а отрекшиеся девушки потом.